ярема ппп Это, конечно, была находка из самых радостных и неожиданных на уличном лотке на Арбате. 150 руб. У продавца не было сдачи с крупной купюры, в результате он махнул рукой, и я купил книгу за 50 руб. Сценарии итальянского кино 1967 год. Издательство Искусство. Потрёпанный, но всё-таки суперобложки большая редкость век суперв коротк а катоны по залине сладкая жизнь филине генерал делла ровера расселине бум виторио де сики товарищи марио маничелли спустя два десятилетия в конце 1980-х одна за другой в издательстве Радуга выходили книги интервью и сценариев классиков И вот к ним присоединяется их предшественник. Добро пожаловать в семью. Книга расположилась за биографией Висконти с потрясающей фотографией режиссёра на обложке и ужасным переводом. Автопереводчик справился бы с работой лучше. А что же я увидел первым у позоления в 1980-е в иллюзионе? Ди Камероно или Кентерберийские рассказы? или, может быть, птицы большие и птицы малые? Есть нечто общее в живописных, как самодостаточная картина, кадрах Пазалини и Породжанова. Есть нечто общее в грубо высеченных, словно из камня крестьянских лицах Пазалини и Шукшина. Пьер Пауло, в отличие от Василия Макарча, вышел не из крестьянской семьи, но подлинную жизнь низов, в том числе и привилегированных крестьян, на диалекте которых он даже писал, знал не хуже Шукшина и консультировал Феллини по вопросам социологии городских люмпенов. Позалени родился более 100 лет назад, и наша эпоха вроде бы так далеко от его прозы, стихов и кинематографа, что кажется, будто нас отделяют от него 6-7 столетий, как отсыгранного им самим в Декамероне Джотто. Шукшинского Егора Прокудина в Арарице девиста, вставшего на путь исправления, убивают свои же. Это финал Калины Красной. Гадаровского Мишеля Покара, преступника, не вставшего на путь исправления, убивают полицейские. Это финал На последнем дыхании. Позолениевский Акатоны, сменивший специальность сутеньёра на более благородную профессию вора погибает, спасаясь от полиции. Это финал Аккатоны. Перо Пауло в его 53 года убивают на берегу моря при загадочных обстоятельствах. 17-летний убийца-гомосексуалист, скорее всего, был всего лишь стрелочником. Это финал жизни Позалине. За несколько часов до гибели режиссёр дал большое интервью газете Стампа. Оно вышло с заголовком: "Сегодня многие считают, что нужно убивать". Публикация заканчивалась фразой: "На следующий день безжизненное тело Пьера Пауло Позалини лежало в морге одного из полицейских участков Рима. Пьер Пауло, по его же словам, самовыразился ценой смерти, пал в землю, стал зерном неталиенным". Пятое его интервью, которое он дал почти полвека тому назад, немедленно приближает его прозу, стихи, фильмы, статьи к сегодняшнему дню. Позоление не так далёк от сегодняшнего дня, как Джотто, если, конечно, допустить, что и Джотто далёк, в чём есть сомнения. Вечные вопросы остаются вечными, в том числе вернулся и вопрос, зачем убивать. Кино Позоление показывает процесс убийств и унижений отстранённо. Самый ненавидимый фильм Сала или 120 дней Содома вышел уже после его гибели. А в разговорах и публицистике и даже в стихах напротив высказывался страстно, как и подобает публичному интеллектуалу и социальному мыслителю. И вот за несколько часов до своей насильственной смерти он толковал о том, что в политическом мире не осталось места для человечности. Это интервью со знаменитым журналистом Фурио Коломбо полнится восклицательными знаками. Нельзя, не надо шутить с кровью, болью, напряжением, которыми люди и тогда, во времена фашизма, платили за свой выбор. Когда ты сталкиваешься лицом к лицу с историей, в тот час, ту самую минуту, выбор всегда трагедия. Выбор в том, становиться конформистом или нет. Тот самый выбор, который стоял перед Марчелло Клеричи, героем-конформиста Альберто Моравиа, друга Пьера Пауло. У Клеричи почти все в фашистском режиме вызывало глубокое неприятие. Но он решил быть как все. По Пазолине стать как все, значит стать как Эйхман. «У Эйхмана, мой милый», — обращался к Коломбо Пазолине, — здравовыслие было в избытке. Чего ему недоставало? того, чтобы сказать нет на самом верху, в начале, когда он занимался лишь администрированием. И вот он выбор, вот цена компромисса, и здесь по Залине становится ошалабляюще актуальным. Можно встретить человека во всех отношениях милейшего, который сотрудничает, скажем, на телевидении, или потому что ведь нужно зарабатывать на жизнь, или потому что он полагает, будто это отнюдь не преступление. Все хотят одного и того же. Если в моём распоряжении административный совет или биржевые манипуляции, я использую их. Если нет дубину. Потому что мне сказали, что хотеть этого достойно. Я осуществляю своё право достоинства. Я убийца и при этом я хороший. Никому не хочется быть на стороне зла. Всем хочется быть хорошими, выполнять свой долг, блокировать свое сознание от информации из самых обычных размышлений и сомнений. Так удобнее, и не нужно уходить в отказ. А по Пазолине отказ всегда был главным жестом. Святые отшельники, интеллектуалы. Историю творили те немногие, кто говорил «нет», а вовсе не придворные, не серые кардиналы. Чтобы отказ возымел действие, он должен быть крупным, а не мелким, полным, а не по отдельным пунктам, абсурдным, чуждым здравому смыслу. В одной из своих статей он написал: "Моралист говорит нет другим, моральный человек лишь самому себе". Если угодно, это теорема Пьера Пауло Пазолини, теорема ПППП. Опытом своей жизни, а ещё точнее, смерти он это доказывал. Цена довольно высока. Как и Висконти по зали не пытался разобраться в опыте фашизма, в опасности его возвращения. В собственных левых взглядах, которые, конечно, были не дистиллированно левые. В его феерической, сатирически-трагикомической притче без морали, с феерическими же актёрами, то-то и не нето давали птицы большие и птицы малые 1966. Базолин не разделался с собственным марксизмом, вложив марксистские и анархистские унылые рассуждения в уста, точнее, в клюв Ворона. Убедительно, но советская киноцензура, кажется, пропустила в прокат эти длинные теоретические лекции Ворона. Хотя он был ограничен кинотеатром «Иллюзион», и я не очень помню свои впечатления более чем 40-летней давности от этих антикоммунистических монологов, или все-таки их вырезали, поскольку были и фразы, ну, совсем непроходимые. «Призрак бродит по Европе, кризис марксизма». Чехословацкие поэты и польские высмеиваете правительство ваших стран, жертвуйте собой, ибо для того, чтобы революция продолжалась, нужно децентрализовать власть. Заканчивается всё тем, что то-то и не то убивают и жрают под надоевшего лектора ворона и идут себе так и непонятно куда. А позалини продолжил толковать и думать о фашизме. Как и Висконти, у которого в семейном портрете в интерьере Герой Хельмута Бергера становится жертвой тех, кто затеял в нем фашистский заговор. Вот в чём эстетическое отличие двух режиссёров. У Висконти любимым актёром был вагнерианский холодный красавец Бергер, у Позолени давали кудрявый комик с лицом деревенского идиота, полюбившийся советскому массовому зрителю благодаря роли в картине Эльдара Резанова Необыкновенные приключения итальянцев в России. ППП интерпретирует фашизм как набор архаических ценностей, освящённых светской и религиозной властью. Церковь, родина, семья, послушание, дисциплина, порядок, бережливость, мораль это те ценности, которые делали Италию архаичной, сельскохозяйственной и палеоиндустриальной страной. О модернизации Италии таким образом Пазолини рассуждал в одной из своих последних статей 1975 года для Карьера-де-Ла-Сера. Писал о бессовестно формальной демократии, но и о том, что массовое сознание не принимало до конца модели поведения, навязывавшиеся тоталитарной властью. И здесь его мысли смыкаются с темой, которую изучала Ханна Арендт. Как так получается, что буквально по щелчку на утро после падения тоталитарного режима нигде не найти его сторонников? Работает конформизм наоборот и немедленно становится нормой то, что ещё вчера преследовалось. Аналогичную картину можно было наблюдать в Португалии, где после падения сорокалетнего фашистского господства португальский народ праздновал 1 мая так, словно в последний раз он это делал год назад. Позолини имел в виду свежий опыт революции гвоздик 1974 года точно так же сливается с массой новой демократической эры в романе Альберто Мараве Конформист клеричи заплативший за то, чтобы быть как все, убийством. В фильме брата Лучи по роману Конформист он остаётся в живых, хотя и морально полностью уничтожен, а в романе погибает вместе с женой и ребёнком в результате авианалёта. Ещё одна смерть, ещё одно убийство. Надежды нет. Мёртвые хватают за руки живых, тень прошлого зафиксировалась на одном месте, словно бы время остановилось. А то то и не то, всё идут куда-то, не понимая куда. Убитый ими ворн так и не получил ответа на свой вопрос: куда же они всё-таки идут? Хотя всё вроде бы у них шло по плану, по скриптам. Гибель богов по-русски. Жизнь не столько подла, по набокову, сколько карикатурно подражает художественному вымыслу. Лукино Висконти, как представитель старого аристократического рода, всегда подолгу и беспощадно к съёмочным группам работал над деталями пышных, как торт, интерьеров и пахнущих потом и пудрой костюмов. И ему было бы интересно показать гибель новых русских богов в обстоятельствах новорусской дворцово-парковой архитектуры. Чем наши русские современники, новое дворянство, офшорная аристократия, термин Суркова, крэм де ля крэмль, термин Радзивиновича, хуже или лучше висконтиевских героев? Ничто человеческое, в том числе аморальное, им не чуждо. А тяга к упадническим интерьерам и аристократическим ландшафтам возникает автоматически с первым заработанным миллионом долларов. Сколько таких драм, подражающих Висконти, тают в себе Рублёв-Успенское и Подушкинское шоссе, и не только они. Мы живём в хаотическом и необъяснимом мире, смысл и содержание которого невозможно расшифровать километрами русских сериалов и тоннами легковесного ракушечника слов. Зато работают отлитые в граните формулы вроде Черномырдинской с Майки продающийся в Ельцин-центре в Екатеринбурге никогда такого не было, и вот опять. И это опять и в самом деле повторяется, как трагедия, как фарс, снова как трагедия, заново как фарс. И всё это череда упадков семей и семей со срочных и прописных букв. Упадок проистекает, как правило, и от неспособности адаптироваться к новым обстоятельствам, и по причине попыток приспособиться к ним, что на самом деле одно и то же. Это показал в Буденброхах столь любимый Лукино Весконти Томас Ман. Конформизм здесь ключевое слово. Жан-Луи Трентиньян одной своей ролью в конформисте Бернардо Берталучи, работавшего вполне по Весконтиевски, показал модельную гибель и сдачу не отдельных людей, а целых социальных групп в условиях авторитарных режимов. Политическим элитам во всех странах нужно каждый вечер показывать этот фильм, которому уже более полувека, чтобы пробуждать, если не совесть, то страх перед самим и с собой и возможным своим концом. Почти каждая картина Висконти о падении. Гибель богов, ведь, конечно, он о цизке Германии, которая, как показал режиссёр, кончилась едва начавшись. Действие происходит в 1933. Но и, и не только. Фильм модельный о любом упадке и любой сдаче. О мотивах оправдания, отмазках и коллективной ответственности. Глава большого промышленно-финансового клана Иоахим фон Эссенбек, прямо перед смертью, о наступлении которой он и не подозревает, сбивчиво оправдывается. Вы должны признать, что я никогда не благоволил к этому режиму. Все вы знаете, что у меня никогда не было и никогда не будет никаких отношений с этими господами. Вместе с тем, интересы завода, наша производственная деятельность вынуждает нас поддерживать с этими людьми ежедневные контакты. Вот почему я ощущаю неизбежную необходимость иметь рядом человека, который этот режим приемлет, что могло бы гарантировать нам В синопсисе гибели богов Никола Бодалукко, Энрико Мириоли идея Сценарий предлагал ему, и сам Висконти настаивает на личной ответственности каждого немца за то, что произошло с Германией. А потом Висконти уточнит: непротивление злу приводит к его абсолютизации, в том числе непопротивление внутри элит. Гибель и сдачи в фильмах Висконти происходит не в лачугах бедняков, а в Рембрантовских сумерках родовых замков. Семейный портрет в интерьере тоже об ответственности. С годами интерьеры у Висконти становились строже и лаконичнее, а семейный портрет уже можно было превратить в театральную постановку со скупыми декорациями. Если бы мастер не скончался, он бы снял ещё более камерную драму кино по волшебной горе Манна, где действие фильма должно было разворачиваться исключительно в больничной палате. Там даже не было бы довоса как в портрете, почти нет Рима. Упадок и гибель требовали все меньше квадратных метров жилой площади. Годами и десятилетиями, уже теперь чуть ли не веками, происходят все эти хэллоуиновские страшилки. Смена мирового порядка, закат Европы, сумерки Запада. А типажи и типы остаются прежними. Семейный портрет снят в 1974-м, и это время казалось тем кто внутри него жил, не многим лучше нашего. Италию тогда захлестнула волна чёрного и красного террора, неофашистский заговор представлялся вполне реальным. Во всяком случае, Висконти верил в его возможность. И в семейном портрете режиссёр предъявляет всех ответственных от бывшего активиста мая 1968 года Конрада и его любовницы, жены изатеевшего неофашистский мятеж магната до профессора, отгородившегося от жизни и чертвеющего в созерцании искусства. Бездействие, конформизм и бездумность — это, получается, тоже ответственность. Висконте могли бы понравиться сценические обстоятельства нашего семейного портрета. Представим себе активиста Болотный 2011-2012 годов, перекинувшегося в противоположный политический лагерь, и бездетного старика, отключившего телевизор, споящими на одной высокой ноте про Кремлёвский ток-шоу, но и не желающего ни во что вмешиваться. Интеллектуалы моего поколения считали, что нужно как-то уравновесить политику и нравственность. Щатно. И никто ни за что не отвечает, даже в бытовом смысле, потому что один из персонажей собачонка госпожи, а другой живёт наедине с conversation piece коллекции семейных портретов, не имея семьи и детей, за которых мог бы быть в ответь. У Висконти профессор эту семью обретает и немедленно теряет, когда Конрада сначала калечат, а затем убивают за то, что он выдал властям участников заговора. Снова распад того, что едва начало оживать. После гибели Конрада В предсмертной записке с подписью «Твой сын» профессору остаётся лишь ожидание собственной кончины. Сам Висконти говорил, что он рассказывал эти истории как реквием, в том числе и по самому себе. После премьеры «Портрета» режиссёру оставалось жить меньше двух лет. Его грандиозный панорамный леопард, такой расточительный в изобразительных средствах и потому столь непохожий на семейный портрет, В сущности та же семейная сага со смертью главного героя и коллективным сбором всей семьи в Леопарде на легендарном Висконтиевском балу. Там же можно найти главный политический рецепт на этот раз успешного конформизма. Для тех, разумеется, у кого хватает не только гибкости позвоночника, но и ума ему следовать. Например, аристократу иногда полезно повоевать в отрядах Гарибальди, чтобы потом примкнуть к новым хозяевам. Герой Алена Делона, Танкреди Фалканери, лишённый демонизма, но не прагматизма, произносит главное: "Если мы хотим, чтобы всё осталось как есть, нужно, чтобы всё изменилось". Закон Танкреди Фалканери не был выучен нынешней гос-капиталистической аристократией. Возглавить изменения, чтобы сохранить свои позиции, им помешала пораждавшая счастливую слепоту и глухоту самодовольства. Но уроки распада от Висконти ещё никто не отменял. Они-то в результате и сработали.